И добавила, что был уверен, и я поддержу его во всех реформах, которые он собирается проводить. Ведь он знает, что я забочусь о народе не меньше, чем он. Я кивнула. Это было правдой. Я действительно искренне желала, чтобы все они были счастливыми и были довольны нами. В тот день я написала матушке. «Месье Терго – очень честный человек» а это самое важное для управления финансами. Но теперь я стала понимать, что одно дело имеет доброе намерение и совсем другое – осуществить их. Мсье Тюрго был честным человеком, но идеалисты не всегда бывают практичными. Удача отвернулась от него, потому что в том году был плохой урожай. Тюрьго разрешил свободную внутреннюю торговлю, но это не помогло удержать низкие цены на зерно, потому что его не хватало. Кроме того, дороги были плохие, и зерно невозможно было привезти в Париж. Тюрьго, столкнувшись с таким положением, выбросил на рынок зерно из королевских амбаров, благодаря чему цены на некоторое время снизились. Но как только это зерно кончилось, цены вновь подскочили, и люди были еще более недовольны, чем прежде. Поползли печальные слухи о том, что в некоторых районах страны люди голодают. Против Тюрко поднялся ропот. А новости становились все хуже. Баве, Мо, Сен-Дени, Пуасси, Сен-Жермене начались бунты. Вверх котре собирались толпы народа, которые совершали налеты на рынке. На Оазе мятежники захватили лодки, доставлявшие зерно в Париж, поднимались на борт и вскрывали мешки с зерном. Когда король узнал, что налетчики, вместо того, чтобы красть драгоценное зерно, бросали его в реку, он очень расстроился. Он сказал серьезно, «Это похоже не на голодных людей» а скорее на людей, решивших вызвать беду. Тюрьго, сильно страдавшего в то время от приступа подагры, пришлось доставить в апартаменты моего мужа, где он постоянно и находился. А я уезжала в Трианон, чтобы наслаждаться там картинами в АТО, украшавшими стены. Кроме того, я решила не менять украшенную резьбой и позолотой панельную обшивку. Вернувшись в Версаль, я обнаружила, что мой муж собирается ехать на ход. Он провел несколько часов, совещаясь с Тюрго наедине, и сказал, что хочет на время уехать, чтобы обдумать сложившуюся тяжелую ситуацию. Потом Тюрго и Марипа отправились в Париж, потому что до них дошли сообщения о том, что там появились организованные агитаторы, собиравшиеся, возглавит налеты на рынке. Мой муж решил сделать короткую передышку. Сидя в седле, ему всегда было легче думать. Я была в своих апартаментах, когда король вдруг ворвался ко мне со словами. Как только я выехал из дворца, я увидел толпу. Она шла из сен жермена и направлялась на Версальский рынок. Я почувствовала, как кровь бросилась ко мне в лицо. «Толпа, идущий на Версаль! Старый Морепа и тюргов в Париже, и нет никого, кто бы мог прогнать их, то есть никого, кроме короля!» Луи выглядела бледным, но решительным. «Как это тяжело, что люди против нас!» сказал он. Я вспомнила о той минуте, когда мы узнали, что стали королем и королевой Франции и как мы оба причитали, что еще слишком молоды. Я сразу же забыла о Трианоне, забыла обо всем, кроме того, что должна быть рядом с ним, поддерживать его, придавать ему силы. Я взяла его за руку, и он сжал мои пальцы. У нас нет времени на пустые разговоры, нужны действия, быстрые действия вдруг на его лице появилось прежнее чувство неуверенности в себе».